Собери 6 крышечек. Эти игры происходят без всяких правил. Неудивительно, что иногда в магазине, где счастливый покупатель пива вдруг откупорит бутылку с призовой крышечкой, так сказать, неожиданно находится в полной готовности съемочная бригада с местного телевидения. Впрочем, упреки в отсутствии правил не смущают у строителей товарных лотерей. Их главный довод заключается в том, что люди все равно покупают подсолнечное масло или лимонад, а в виде бесплатного приложения получают шанс на выигрыш. С этим доводом согласны далеко не все. Вот мнение специалиста по практике и психологии рекламы профессора Олега Багратьянца. Что покупает человек? Пустное масло, которому прилеплен лотерейный билет – или лотерейный билет, к которому прилепилась бутылка масла. Вопрос интерпретации. Хорошо известный случай, когда в результате массированной рекламной кампании люди покупали товар только для того, чтобы оторвать от него лотерейную этикетку или открутить крышечку, после чего сам товар выбрасывали. Отсюда следуют очевидные правовые последствия. Если покупатель приобретает товар ради участия в розыгрыше призов, то истинной покупкой является лотерейный билет. И такой товар должен быть надлежащим образом сертифицирован. Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта Нигде не купишь, клуба аудиокниг. Наш адрес: ebook-club.info. Конец книги. Февраль 2009 года. Читала Леонтина Бродская.